Услышав о ночных приключениях, Моника заявила, что Саша должна немедленно переехать к ней. «Или ты возвращаешься в Москву, или переезжаешь ко мне. Но одну в гостинице я тебя не оставлю. Ты же была у меня, места много. Живи в свое удовольствие». Уезжать Саше не хотелось, и она приняла приглашение новой подруги. Ей досталась комната окнами в сад, где даже днем весело щебетали птицы, небольшая, но уютная. Разместив вещи в шкафу, девушка вышла в гостиную, где Моника просматривала местную газету, выходившую небольшим тиражом дважды в неделю. Саша увидела на обороте красивое фото городка, попросила Монику перевернуть газету, и вдруг замерла. Что случилось? Что ты увидела? «Сссссс...» «Погоди, я соображаю». «Мы все рассматривали фото и статью об убийстве в той распечатке, что нашли у Валентины в вещах, да?» «Да, конечно. Мы же и решили, что она собралась в Георгиевск из-за этой статьи». «Она прочла какую-то новость и стала искать информацию», и распечатала заметку в областной газете. Но почему? Почему? Представь, что ты видишь очередную заметку об убийстве в очередной областной газете. Ты кинешься разбираться в подробностях? Нет, конечно. А что еще было в той газете? Ты думаешь? Я думаю, что дело не в заметке об убийстве. Там было что-то другое. А как мы об этом узнаем?» Саша схватилась за телефон. «Здравствуйте, Марина. Это Александра и Моника. Помните, вы передали полиции распечатку статьи из областной газеты? Там была только одна распечатка?» «Да, только одна страница». Саша перезвонила Павлу Владимировичу. Павел, помните, вы показывали мне статью из областной газеты? Ну, самую первую. У вас только эта статья? А что еще? Пришлите мне, пожалуйста, на телефон. Нет, пока не знаю, но есть идея. Потом расскажу. Она повернулась к Монике. Валентина распечатала целую страницу. Но все решили, что дело в статье о убийстве. Тем более, что потом она разыскивала именно эту информацию. Сейчас Павел пришлет все, что там было, кроме этой статьи. Мне пора бежать на работу. Вечером все расскажешь. Я опять опаздываю. Моника помахала рукой и выскочила за дверь. Телефон просигналил. И Саша увеличила на экране присланное фото. «Вот оно!» Завопила она так, что услышала, наверное, вся улица. Рядом с заметкой о убийстве была заметка о скором открытии СПА-курорта, самого большого в области. И на переднем плане среди небольшой группы людей был бульдог собственной персоной. Вот что увидела Валентина. Саша набрала Павла, но тот был в отъезде и мог увидеться с девушкой не раньше пяти вечера.